13:30. Я задрала голову. Здание Министерства гуманитарных ценностей и культуры на Котельнической набережной было похоже на фигуру в острой шапке, как будто человек пожал плечами, чёрт его знает. Да так и застыл. В какой-то мере это выражает политическую позицию многих избирателей, поэтому большинство голосов всякий раз получает умеренная партия социал-демократов. Последние лет 5 или 7 её возглавляла Грета. Как министра она ведь ничем толком не управляла, разве что общественным мнением, но популярность её росла. Когда 2 назад я перестала голосовать за её партию. Социал-демократы стали леветь. Я не то, что была не согласна с их новой программой, я просто не люблю перемен. Мне от них неуютно. Например, когда под давлением Гретты в список личностей, не являющихся людьми, попали и насекомые, у нас сильно прибавилось гемороя. В тот день, когда меня вызвали к трупу паука, паука, я твёрдо решила голосовать за другую партию. Кстати, труп при детальном осмотре оказался пустой хитиновой оболочкой, которую подросшее насекомое сбросило при линьке. Подобный бред быстро довёл всех до ручки, и статью в отношении насекомых подкорректировали. Уголовно наказуемыми признали только поступки, провоцирующие массовую гибель. Но осадок остался у меня лично. А в последнее время Грета ратовала за то, чтобы постепенно наделять гражданскими правами мужчин, начиная с избирательного. Догадайтесь, за кого все мужчины тут же бросились бы голосовать. На последних выборах я тоже голосовала за умеренных правых, то есть за партию действующего премьер-министра. Мне наша Татьяна нравится не только потому, что у неё лицо всеобщей матери. Мне кажется, она, как и я, не любит перемен. День был тёплый, но серенький, мокрый, и в зелени зданий мне почудилось что-то сырое и мрачное. Само собой пришла мысль, сколько ж там в этих ветках, переплетённых кронах, между стволами водится тварей: насекомых, птиц, рептилий, земноводных. Может, есть даже мелкие грызуны. Отсюда мне была видна фигурка в оранжевой униформе. На высоте четвёртого этажа работала садовница. Вниз падали состриженные ветки. Я отступила, из зелени высунулось лицо под оранжевой кепкой. Извините. Всё в порядке. Я помахала рукой. Мол, жива здорова, голова цела. Интересно, что они делают зимой с совсем этим своим лесом? Зимы в Москве всё ещё недостаточно холодные. температура выправляется медленно, но всё же надо будет почитать как-нибудь об этом, а то ходишь вот так и не знаешь. В высотке на Котельнической заседал парламент. В вестибюле мне на миг показалось, будто вхожу в здание нашего Министерства экологической безопасности. Все семь высоток были построены в позапрошлом веке, тогда было модно возводить такие вот каменные фолические символы. Их нелепость сейчас кажется трогательной. Только очень неуверенные в себе люди могли превратить города в лес каменных членов. Хочешь показать член? Сними трусы и покажи. Зачем столько шума из-за этого поднимать? Бабушка обычно возражает: "Как это сними да покажи? А если член маленький?" Про эти башни много спорили, обсуждали, сносить или нет, слишком много исторических ужасов с ними связано. но потом решили оставить. Просто переделать по уму. Восстанавливать старые здания в соответствии с представлением о природном равновесии оказалось куда выгоднее, чем сносить. К тому же эти семь высоток идеально подходили для правительственных зданий: министерств экологической безопасности, здравоохранения, юстиции, экономического развития, иностранных дел, гуманитарных ценностей, гендерной интеграции и, собственно, парламента. А вот то, что в былой Москве называлось Сити, снесли. Теперь там парк, где можно встретить даже косуль. Ариадна? окликнула меня женщина. Голос её гулко отдался в вестибюле. Марту, главную партийную соратницу Гретты, я сразу узнала. Успела пролиснуться по дороге парламентский сайт. Она бросилась ко мне на ходу, выдвигая для рукопожатия крупную ладонь. Есть такие женщины с большими руками и ногами, про которых уважительно думаешь, столпы земли. Вот Лена точно бы сказала: "Ну и корова, на контрольные взвешивания, наверное, давно не налетала". И была бы не права. С индексом массы тела у таких, как эта Марта, всё в порядке, это же ясно. Она была высокой, со слоновьими ногами, которыми уверенно попирала землю, с широкими плечами, с широким лицом, усыпанным веснушками, по-моему, идеальное лицо для политика средней умеренной платформы. Родина-мать, да и только. Её программу хотелось поддержать не вникая. Я пожала руку. Спасибо, что нашли время. Как я и ожидала, рука мягкая, тёплая, а всё тело камешки мозолей. Похоже, форма Марта поддерживает греблей. Такая хлопнет ручищей по лицу, мало не покажется. Я невольно представила секс с ней. Борцовский захват. Она не спешила выпустить мою ладонь, глядела в глаза. Интересное имя, я пояснила, как в греческом мифе. А я подумала, как Ариадна и Фрон, и только тогда разжала свои пальцы. Смотри-ка, гребля-греблей, а в истории русской литературы Марта разбирается. Идёмте. Анна пошла вперёд хозяйской походкой. Брюки обтягивали мощный зад, не жирный, мощный. Долгий разговор. Улыбнулась она через плечо, ловя мой прямой взгляд. Как будто мы шли в комнату отеля, а не в офис. Мне не понравилось, в какую сторону она меня затягивает. Зависит. Марта пропустила меня в лифте вперёд, чуть прищурилась, подняла бровь. От чего? А я думала, выходить исключительно по лестницам. Бам. Мощной рукой она не дала автоматическим дверям лифта закрыться. Пожалуйста. Как хотите, можем и по лестнице. Голос только притворялся весёлым, а стал холодным. О, чёрт, терпеть не могу таких баб. Едва даёшь им понять, что не играешь в их лиге или в их игры, сразу реагируют так, будто ты пришла спереть у них сумочку. Меня взвесили недавно, штраф отрабатываю, соврала я. Марта засмеялась. Пойдёмте. Лёд снова был сломан. Шикарная задница, невольно позавидовала я. Два мощных полушария покачивались передо мной. Красиво. Женское тело по определению красивее мужского, с этим ничего не поделаешь. Эстетическую данность невозможно отрицать. Я это признаю. Просто женское тело меня не возбуждает. Мне не хотелось переспать с Мартой. Мне и с Никой не больно-то хотелось. А жаль. Это сильно бы упростило мою личную жизнь. Как верно заметила Адель, женщин много. Что, простите? Я поняла, что пропустила вопрос. Опять грудной смешок. Вас точно не в честь Эфрон назвали. Вы рассеяны, как все литераторы. Как раз литератор весьма наблюдательный. Марта на миг заткнулась, и я заговорила. Партнёрша Греты сообщила, что та в последнее время испытывала сильный стресс, связанный с её политической деятельностью. Но ещё бы. Я полагаю, стресс это слабо сказано. Я остановилась. Марта обернулась. Что? Слабо сказано? Её карьера закончилась в один день. Врагу не пожелаешь. Вот теперь она застала меня в расплох. Простите? Она засмеялась. Просто это не успело попасть в новости, а теперь уже неважно, ведь Грета мертва. Какая ужасная судьба и какой ужасный выбор сделала Грета. Мне так искренне её жаль. В окно на лестничной площадке лился дневной свет. Волосы Марты светились ореолом. Оно того не стоило. добавила она. Что? Политика, карьера. Но для таких людей, как Грета, политика и есть жизнь. Положив руку на сердце, чем бы она могла ещё заниматься? Засидеться в каком-нибудь фонде, занимать какую-то почётную бессмысленную должность, выступать с лекциями? Я смотрела в пол, всё ещё переваривая услышанное. Вы не знали, поняла Марта. Никто пока не знает. Я имею в виду, в курсе был только узкий круг. Когда Грета умерла, она уже не была министром. Докану не премьер потребовала, чтобы она добровольно ушла в отставку, а когда Грета решила опереться на нас, на собственную партию, мы были вынуждены принять тяжёлое, но необходимое решение объявить ей вотум недоверия. Мы не могли поставить под удар нашу коалицию и наше дело. Кто мог подумать, что в ответ Грета сделает такой мелодраматический жест? Не похоже было, что Марта сильно убивалась по Гретте. В ее голосе звякнула злость. «А теперь, получается, мы все вроде как виноваты в ее смерти». «Я не из отдела суицидов», — остановила ее я. Марта вскинула удивленный взгляд, удивленный и злой, будто я ее надула. «Вы журналистка?» Я показала удостоверение. «Я расследую пропажу кролика из дома Греты». Марта изучила мое удостоверение. «Не знала, что у них был кролик», и добавила, поджав губы, «а раньше вы выглядели лучше». Я проигнорировала ее хамство. Раньше и трава была зеленее. Проект «Мемо» был встречен в вашей партии критикой, я верно вас поняла? Марта пожала крупными плечами. Мему был страстью Греты, а в политике страстям нет места. Наша критика была единодушной и справедливой и послужила толчком к самоубийству. Губы Марты приоткрылись, лицо уже собралось в гневную гримасу и вдруг обмякло. "Думаете, я не знаю, что мне теперь придётся с этим жить?" Я смутилась. "Простите." Вы давно знали Грету? Мы вступили в партию в один год с студентками, в молодёжное крыло. Грета быстро пошла вверх, но связи и дружбы, завязанные в молодости, остаются всегда с нами, всегда чем-то большим. Чем труднее и необходиме сохранять объективность друг к другу, как коллегам по партии. Опять очветинилась она, особенно когда лидер партии теряет под ногами почву. Даже так, Грета потеряла почву. Грета уделяла Мемо непропорционально много внимания, особенно при её занятости. Это стало мешать всему: нашим политическим альянсам, нашей платформе, нашему образу в глазах избирателей прежде всего. Но как определить, что пропорционально, а что нет, когда речь идёт о таких вещах, правда же? Каких? Совесть. Но Грета же не виновата в том, что мужчины умирают. Есть коллективная ответственность, заметила Марта. Люди умирают, а мы ничем не можем им помочь, пока не можем только сохранить о них память, хотя сами понимаем, что никто никогда эти страницы, эти профили в мему смотреть не станет. Все эти мертвецы, которые, извините, платят за ошибки и заблуждения своих предшественников, никому они попросту не интересны. Ни живые, ни мёртвые. Вот что по-настоящему грустно. Только при чём здесь ваш кролик? А угрозы? Марта засмеялась, повернулась и пошла вверх по лестнице. Я потопала следом. Дышала она ровно, а у меня уже покалывала бок. «Истерические выбросы радикалок?» — усмехнулась она. «Вы про это?» «А были и другие угрозы?» Марта остановилась и обернулась. Какой отношение это имеет к кролику? Он реагировал на стресс в доме. Я хочу понять, что за этим стоит. Стресс у кролика? Мы стараемся сделать систему совершенной, насколько можно. Животным не место в доме. Задыхаясь, доложил я основные пункты закона об адаптации компаньонов, не являющихся людьми. Искусственная среда обитания это нарушение их гражданских прав. но их присутствие благотворно для психического здоровья людей. Поэтому поймите правильно, это политика, ничего личного. Да, партия Свободы видела в Грете своего главного политического оппонента. Без оппонентов нет демократии. Присылать угрозы не демократия, а преступление. Их угрозы, боже мой. Их угрозы не преступление. А что? Театр, перформанс. Жест. Я возмутилась, но Марта привыкла к дебатам и не дала мне возразить. Радикальная партия необходима. Это клапан для тех, кому нужно выпускать пар своего недовольства. Если этот клапан перекрыть, то пар будет скапливаться, давление расти и бум. Марта надуло щёки, пыхнула губами, хлопнула кулаком в ладонь и спокойно добавила: А зачем? Но партия свободы безвредные клонессы. Но их угрозы. Ну что ж, идёмте. Марта вдруг понеслась, перескакивая через одну ступеньку, взлетела на площадку. Я засеменила за ней, икры о деревенели. Покажу. Марта ждала меня наверху, спокойная, даже не вспотела, даже не раскраснелась. Сами увидите, они, я уверена, полностью на стороне вашего кролика. Она толкнула дверь, и меня оглушил запах духов. В виске сразу заколола, в носу засвербела. Это и был офис праворадикальной партии свободы. Марта поднесла руки рупором к своим полным губам, гаркнула «Белла!» Повернулась голова с длинными блондинистыми локонами, хлопнули густо накрашенные ресницы, приоткрылись блестящие от помады губы, и Белла медленно, как встающая кошка, отлепила от стула зад. Юбка на ней была минимальная. Ноги в сетчатых чулках заканчивались туфлями с острыми как копыта носами. В обществе, где всем давно уже по барабану, как ты одета, как ты выглядишь, кем себя считаешь, хочешь детей или нет, спишь ли с женщинами с мужчинами или вообще забила на секс, партия свободы выражала свою женственность в самом воинственном, а потому карикатурно старомодном виде. Но правые считали иначе. Женщина не должна притворяться мужчиной. Можно делать всю мужскую работу, оставаясь красивой и оставаясь женщиной, что бы это ни значило. Марта ухмыльнулась. Наслаждайтесь рядно. Понадобится помощь кричите. Вот стерва. Думаю, она поняла про меня больше, чем мне хотелось бы. Шаги её застучали по лестнице вниз. На меня надвинулся одуряющий силой запах духов. А я всё не могла отвести взгляд от туфель Беллы. Как только она в них ходит. Нет, серьёзно. Если ей, как всем, положено 3 пары в год с учётом смены сезонов, то на своих копытах она должна ковылять постоянно. Или для членов прав радикальной партии существуют другие правила потребления? Может, её копыта считаются более экологичными, так как соприкасаются с поверхностью куда меньше моих кроссовок. А потому Белле разрешены не три пары обуви в год, а Что вас интересует? Она стояла передо мной, руки в боки, грудь огромная, уложенная в глубокий вырез, торчала горизонтально, как балкон. Я невольно скосила на этот балкон глаза. Белла усмехнулась. Мой взгляд тут же отпрыгнул ей в глаза, два блестящих озерца среди густовы дымчатого макияжа. Ариадна представилась я. Хотелось вынутую доверие, когда она вынуждена будет отступить от меня на шаг, чтобы его прочесть, иначе я задохнусь в её тропических душных испарениях. Остальные партийные дамы выглядели почти так же. Я вспомнила их лозунг: Будь женщиной для себя. Там какая-то затейливая логика, которая сводится к тому, что подлинную женственность обретаешь лишь проделав над собой перед выходом из дома кучу неудобных и даже болезненных экспериментов. Почему не знаю. Но моя бабушка согласна. Особо воинственной правой радикалки по отношению к волосам. Те, что на голове надо завивать, если они бьются от природы, выпрямлять, в любом случае красить. а вот те волосы, что на теле, бескомпромиссно удалять. Также важны для партийного самоопределения духи, как только они не падают в обморок в одной комнате. Видимо, запахи их духов взаимно элиминировали друг друга. А может, за годы партийной борьбы все просто друг к другу принюхались? Я расследую пропажу кролика из дома министра гендерной интеграции И почему ты решили, что мы имеем к этому отношение? С усмешкой договорила за меня Белло. Мы не крадём кроликов, малышка. Её спиралевидные локоны почти касались моих рук, лица. Выдерживать общепринятую социальную дистанцию она не собиралась, отодвигаться тем более. Отодвинулась я. Я не утверждала обратного. Животное страдало от стресса в связи с нервной обстановкой в доме. Партнёр шоумерши сообщила об угрозах, которые ваша партия и ей наша партия не присылала госпоже министру ничего, кроме поздравительных открыток. Я ещё не сказала, присылала. Что насчёт коробки с фикалиями? Даже под слоем тонального крема и румян проступила естественная краснота. Белый изучал меня как маленькие ядовитые насекомые. можно топнуть и оставить мокрое место, но вдруг развопятьтся защитники природы. Экология в нашем обществе главная сила. Как граждане, наделённые избирательным правом, мы имеем право выражать недовольство действиями тех, кто занимает выборные должности. Но не травить. Создание эмоционально токсичной атмосферы вообще-то уголовное преступление. Посадите меня Мы обе понимали. Даже одна единственная неделя в трёхкомнатной комфортной камере позволит Белле изобразить мученицу политической борьбы. «Белла, всё в порядке?» Подняла кудлатую голову ещё одна партийная соратница. И ещё одна, и ещё. Теперь все, кто был в комнате, смотрели на меня, их глаза были похожи на мохнатых пауков. Мне стало не по себе. Белла широко им улыбнулась и сделала рукой знак «Всё окей». Чем ещё вы угрожали ей? Она с той же улыбкой повернулась ко мне. Угрожали? Нет. С чего вы взяли? Мы вообще ни при чём. Партнёрша умершей, я не исключаю, что кто-то слал министру сигналы. Кто-то? Не вы. Встревоженные граждане? И зря вы рисуете нас какими-то кровожадными чудовищами. Финальная чистка, по-вашему, звучит не чудовищно, возмутилась я. Мы выступаем за то, чтобы мужчины получили возможность и медицинскую помощь в добровольном уходе из жизни. А вы и такие, как вы, лишь продлеваете их бессмысленные мучения, что по-вашему гуманнее? Убийство никогда, она опять надвинулась. Эвтаназия дело добровольное, в этом весь смысл. С чего вы вообще решили, что мы против мужчин? Наоборот, мы боремся за расширение их прав, в частности, право на добровольный уход из жизни. Очень странно, что министр гендерной интеграции этого не понимала. Вроде бы её сфера деятельности. Ещё этот её мемо. Это же в чистом виде нарушение гендерного баланса. Давайте тогда и умерших женщин почтим. Всех Как мы могли пройти мимо? Разве министр гендерной интеграции не должна была понять это сама? Почему надо поднимать шумы за каждой мужской смертью, делать её общественным достоянием? Мы же вокруг женской смерти всего этого не устраиваем. От FHW женщины не умирают. FHW продукт мужской цивилизации. Что посеешь, то и пожнёшь. Я не ваш политический оппонент. Не трудитесь меня агитировать. 1. И я занимаюсь делом кролика. 2. Белло была мне противна внешностью, запахом, туфлями, пассивно-агрессивной манерой, тем, как предвигалась ко мне, наровя сомкнуть вокруг меня руки, унизанные браслетами, как постоянно дотрагивалась до меня будто невзначай длинными красными ногтями. Но это ещё не преступление. Не заявить сразу же в полицию об угрозах было ошибкой Греты и Айны. Я на миг представила Айну с коробкой дерьма в руках. Она бы это так просто не стерпела. Скорее бы надела эту коробку на голову Белли, после чего отсидела бы положенный срок за преступление против человеческого достоинства, невозмутимая, как орлица в клетке. Я двинулась к двери. Голос Беллы за моей спиной зазвенел от злорадства — Вы не оставите мне свой номер? Вдруг я что-то вспомню. Я очень, очень люблю животных. Я выкатилась на воздух и сначала просто дышала, чтобы выветрить из лёгких, из гортани, из носа жгучий парфюмерный дух. Наконец мир снова стал пахнуть самим собой, весной, первыми листьями, ветром. Зелёные громады министерства высились позади меня, как гора, покрытая лесом. Садовницы в оранжевом уже было не видать, наверное, закончила работу на этой стороне здания. Движения на набережной почти не было. Разгар рабочего дня, все заняты. Издалека светился в сероватом дождливом воздухе неоново-жёлтый мужской комбинезон с чёрными шлангами. Фигура брела медленно. Дворник, вероятно, там у его ног ползёт по асфальту робот, осушает лужи. Не гуляет же бедняга в самом деле. Я задумалась. Если вот этому дворнику предложить умереть сегодня же, что он сказал бы в ответ на наши жаркие дискуссии? Выбрал бы смерть? Сомневаюсь. Лучше такая жизнь, чем никакой. Я сунула руку в карман за бумажной салфеткой, чтобы высморкаться, и пальцы мои окаменели. Нащупали в кармане что-то твёрдое и пушистое, выхватила Невольно вскрикнула, отвернула. На асфальт шлёпнулась серая лапа. Мороз продрал меня по позвоночнику. Но я не повторю ошибку Греты и Айны. Янн наклонилась, длинные когти торчали из меха, отрубленный край был странно желтоватым, тусклым глазом глядела кость. Падлью не пахло. Ужас и недоумение сменились злостью, от которой скрутило живот. Я подняла кроличью лапу через бумажную салфетку, обернула, сунула в карман. Я им не гретта. Я это так не оставлю.